Потом они вспомнили про Вальку. Вальки не было. Вернее, он то был, то не был. Его стрижная голова равномерно, как поплавок, то скрывалась под водой, то выныривала. Валька не умел плавать. Мальчик без имени первый доплыл до берега и с интересом смотрел, к чему это приведёт, и спросил об этом Ромку. Ромка задумался и понял, что приведёт это к тому, что скорее всего Валька сейчас утонет насовсем. Он вспомнил, что в таких случаях надо спасать тонущего, и тут Ромке стало страшно. Ромка на корячках скорабкался на глинистый ускользающий берег, тихонько подвывая от ужаса, он оглянулся ещё раз. Валька пока не утонул, Его только немного снесло течением вниз. "Давай, спасём его как-нибудь", прохныкал Ромка. "Да ну его", махнул рукой мальчик без имени. "Он уже сейчас утонет". Ромка на трясущихся ногах, перемазавшись в глине, сполз с берега в воду и поплыл к Вальке. Он приближался к Вальке с ужасом, вспоминая, что тонущие утаскивают с собой на дно своих спасителей, спасать надо за волосы, вспомнил он. Но у Вальки волос не было, одна чёлка. Ромка подплыл к барахтающемуся Вальке, хотел уцепить его за чёлку, но Валька в ответ крепко вцепился ему в руку. Не хватай, захлёбываясь, зарал Ромка и ударил Вальку со всей силы по всплывшей стриженой макушке. Валька послушно отцепился. Он понял, что Ромка его спасает, и стал спасаться. Ромка за руку прибуксировал его к берегу. На берегу Ромку вырвало, а Валька сидел, охватив колени и долго-долго икал. -долго Я с закрытым ртом тонул, а то бы совсем утонул, сказал он, наикавшись вдоволь. Жирный. А я думал, ты тоже утонешь, сказал мальчик без имени. Толстые на воде хорошо держатся, объяснил ромко. Забирать исключённых из лесной школы приехали родители Валиминаева и Таня. Лёва был в отпуске. Мальчика без имени не исключили, потому что он после купания заболел воспалением лёгких. Родители Вали Минаева приехали на длинной чёрной немецкой машине марки Opel, почти такой же, какая была у Лёвы, пока не сгорела. Они угостили Ромку клубникой в сахаре и подарили ему не новую десницу великого мастера. Сейчас тебе ещё рано читать эту книжку, а вот через год другой как раз. Таня раскрыла книгу, прочла надпись и фыркнула. И когда родители Вали предложили подвезти их на машине, отказалась. Сколько раз Ромка потом не принимался за десницу, всегда было неинтересно. Ромка даже задумался, а стал бы он спасать Вальку, если бы знал заранее? что ему подарят такую старую, неинтересную, без картинок книгу. В Уланском Ромку встретили недовольно, потому что кроме книги из лесной школы прибыла и характеристика, которую Лёва, приехавший вечером того же дня, зачитал в большой комнате. Кончалась характеристика так: много читает, начинал вышивать, ругается матом. Я же говорила, его надо отдать к Бабанову, сказала тётя Оля. Что же это такое, Рома? спросил Лёва для солидности понижая свой довольно высокий голос до баса. Пап, ну ты понимаешь, переминался с ноги на ногу громко. Там девочки из шестого класса Вальку Минаева Чингисханом дразнили. Я их не матом Так, дедушка Георгий говорит. По средам. Почему по средам? скривилась тётя Оля. Он по средам водку пьёт для аппетита. Позволь, Рома, подняла недоуменно бровь бабушка Шура и сняла пенсне. Она повернулась к Лёве. Позволь. Разве Георгий Соломонович выпивает?